Глава 4. Обсуждение затянулось. Но поскольку оно меня уже не касалось, а Альба столь укоризненно глядела, что находиться в ее компании становилось неуютно, я пожелала им побыстрее прийти к взаимопониманию и пошла спать. Нет, не в общежитии, оно было уже закрыто, а в спальню, которая становилась мне куда привычнее общежитской комнаты. Во всяком случае, спалось там изумительно. Утром оказалось, что выводить Рауля за ручку больше не придется. Ему дали полный доступ в корпус, как мне. Подозреваю, что даже более полный, если это возможно. Принц выглядел сонным, но довольным. Горгульи расстроенными тоже не казались. А значит, пришли к компромиссу, устраивавшему обе стороны. Накрыли нам завтрак в общей гостиной. Вина к нему не полагалась, зато полагался огромный кофейник крепкого свежесваренного кофе. А еще булочки которые выглядели свежеиспеченными, хотя повар их, готовивший, уже давным-давно умер. Но они были такими вкусными, что все грустные мысли по этому поводу в голове не задержались. Не думаю, что повар, который делал столь изумительную выпечку, хотел бы, чтобы едок грустил, когда ел. «Какие планы на сегодня?» – спросил Рауль. «Учиться», – чуть удивленно ответила я. «У меня совсем скоро начинаются занятия». «Да и у вас наверняка тоже. У меня сегодня в планах только научная работа и занятия с личной ученицей, естественно». «Знаем мы эти занятия», — еле слышно пробурчала Гаргулия. «Смотрю планы по заселению Теофрении личными сиятельными все еще в силах». Говорила она настолько тихо, что услышать мог бы только сиятельный, а никак непростой маг. И слова ее, разумеется, были обращены ко мне. «Конечно», — неожиданно ответил Рауль. «Нельзя все ставить на одну лошадь. А вдруг прокол не удастся закрыть? Тогда сработает запасной план. Катарина, вы же меня поддерживаете?» «Размечтались, Рауль», — фыркнула я. «В моих ближайших планах размножения нет». «А кто говорит о ближайших? Я о будущем». «Неужели у вас и в будущем не появится желание размножиться?» «Ой, да не морочьте, Донни, голову!» — возмущенно проскрежетала Альба. «Она себе еще найдет кого-нибудь без таких обременений». В о чем?» — удивился Рауль. «А то вы сами не знаете». Скривилась Горгулья так, что камень пошел волнами. Да не ну-ка быстро идите на занятия, а то опоздаете». Она отконвоировала меня до выхода, проверила, что рядом никого нет, и только потом разрешила выйти на прощание, проскрежетав. «Будьте бдительны, Дония. Вы сиятельная герцогиня, а он всего лишь не сиятельный принц. Вы можете рассчитывать на лучшую партию». «А если сиятельные исчезнут, как класс?» — огорушила я ее. «Тогда у него есть шансы». — признала она с большой неохотой. — Но не раньше. Не давайте ему ложных надежд, Донья. Пусть сначала покажет, чего он стоит, и стоит ли вообще. Принцы, они разные бывают. Эх, не по душе мне то, что вы затеяли. Да разве против судьбы сыграешь? Мне показалось, что по ее щеке потекла капля слюдяной слезы но рассмотреть я не успела. Альба ловко вытолкнула меня наружу через стену в густые кусты. Будь они чуть агрессивнее, я бы проткнула не только одежду, но и себя. Но возвращаться и ругаться я не стала. Времени действительно до занятия оставалось не так много. На всякий случай я забежала в общежитие, но Ракель там уже не было. Пришлось идти на занятия без подруги. «Обнаружила я ее перед аудиторией, в которой у нас планировалось первое практическое занятие. Если не считать таковым, конечно, физподготовку, которую вел Диего. Там тоже, как ни крути, была практика, но не такая, о которой мечтает каждый маг. Ракель что-то активно обсуждала с нашими одногруппниками, но меня заметила сразу, махнула рукой, а потом не выдержала и сама метнулась навстречу». «Вернулась», — обрадовалась она. «Ты как?» В ее голосе чувствовалось искреннее беспокойство, и врать ей хоть и было необходимо, но оказалось очень противно, прямо противоестественно. «Да, на правду она отреагировала бы, скорее всего, однозначно, записав меня во враги. Но если нет? Нельзя любовь и дружбу строить на лжи, ничего хорошего из этого не получится. «Ракель, я не хочу про это говорить, что прошло, то прошло», – ответила я. Прошлое мы изменить не можем. Но можем изменить будущее, а для этого нам надо хорошо учиться. Это да. Она хотела добавить что-то еще, но тут подошла преподавательница, довольно небрежно одетая синьора Сапасар. Лет ей было что-то около сорока, но она уже напрочь махнула на себя рукой. И дело даже не выбивавшееся из прически одинокой седой пряди, а в общем впечатлении. Сеньоре было совершенно наплевать на то, как она выглядит мне интересно ей это было. Огонь в глазах зажигался только когда она говорила о своем предмете, прикладной алхимии. «Ну что, мальчики и девочки!» — предвкушающе потерла она руки. «Готовы ли вы вкусить все прелести магической практики?» «Выкрики готовы, разумеется, и... А зачем мы сюда пришли, по-вашему?» Она восприняла как само собой разумеющееся и продолжила речь. «Сегодня вам предстоит сварить свое первое зелье, но если будет на то воля двуединого, не последнее. «Чего только вы не будете варить! Ох, и надоест же вам моя дисциплина!» Она обвела всех хитрым взглядом, и студенты тут же дружно принялись уверять, что не надоест, и что им не терпится приступить к занятию. Но сразу же к занятию нас никто не допустил. Сначала была прочитана короткая лекция по технике безопасности, главным выводом которой было «Кто умрет, тот виноват сам». Потом нам показали оборудование, которое будет использоваться сегодня, и раздали листочки с четкими инструкциями. Причем кроме инструкции в скобочках было указано, к чему приводят ошибки. Я вчиталась и ошибаться резко расхотелось. — Нет, так-то ошибаться не хотелось и раньше, но я опасалась показать ненужное умение. Но лучше я покажу ненужное умение, чем обзаведусь ненужными пятнами или ненужными проплешинами. — В конце концов, любой, кто хотя бы единожды что-нибудь готовил поесть себе или другим, без труда справится с заданием. Наконец, оптимистично заключила сеньора Сапасар и широким жестом предложила нам занимать рабочие места. О плотном завтраке я пожалела сразу, потому что отпугивающая нечисть зелья, которое мы готовили, оказалось необычайно вонючим, начиная с первой же стадии. Подозреваю, что оно отпугивало не только нечисть, но и всех, у кого обоняние было хотя бы в зачаточном виде потому что находиться вблизи источника этого аромата было почти невыносимо. Удивляло, что кроме меня никто не морщился и не удерживал позывы к рвоте. — Сеньора Сапасар, а зелье должно так вонять? — поинтересовалась я на всякий случай. Она подхватилась, подбежала ко мне и недоуменно поводила носом. — Не преувеличивайте, синьорита. — Кинтеро. Катарина Кинтеро сказала я. Моя фамилия ей явно была знакома, причем в связи с версией Рауля, потому что взгляд сразу стал сочувствующим, но тем не менее она сказала. «Не преувеличивайте синьорита Кентеро. Да, запах немного неприятный, но непереносимый он только для сиятельных. А вы ведь не из них?» «У меня очень тонкое обоняние, Мрачно ответила я, прикидывая, сколько еще неприятностей могут принести мне мои сиятельные особенности, и смогу ли я избегать в дальнейшем подобных ловушек. «В таком случае просто постарайтесь побыстрее закончить», – сочувственно сказала она. «Это зелье, выбрано из-за легкости изготовления, и студенты, для которых оно воняет, встречаются крайне редко. Зато на нем отрабатываются все необходимые навыки». Впрочем, смотрю, они у вас уже имеются. Любите готовить? «Очень люблю». Быстро согласилась я, пока преподавательница не выдвинула другую гипотезу. Вонь с каждым этапом приготовления усиливалась. Я чувствовала, что соображаю все хуже, и двигалась, используя автоматически отработанные еще прежней владелицей тела движения. Вонь с каждым этапом приготовления усиливалась. Я чувствовала, что, соображая все хуже, и двигалась, используя автоматически отработанные еще прежней владелицы тела движения. «Оно и видно», — она помолчала и внезапно предложила. «У нас есть вакансия лаборанта. Не хотите пойти на четверть ставки? Времени отнимет не так много, зато получите практику и деньги. Небольшие, конечно, но все же собственные». «А что нужно будет делать?» – осторожно уточнил я. Предложение было заманчивым, я и сама подумала о подработке. Но если придется проводить пару часов в воне, то я лучше поищу что-то другое. Ого, Катарина, не переживайте!» – заговорщицки понизила она голос. «Ничего такого вонючего делать не придется!» Базовые зелья, которые идут как основа или компонент к другим зельям. Обычно они по запаху нейтральные, с резким почти не встречаются. И в этом отношении ваш обостренный нюх пойдет только на пользу, потому что если что-то вдруг завоняет, зелье однозначно окажется испорченным». Предварительно мы с ней договорились, но окончательный ответ я решила дать – когда посоветуюсь с Раулем и узнаю, насколько описание вакансии соответствует действительности. О том, что у меня дополнительные занятия из-за высокого дара, сеньору Сапасар я предупредила сразу. «А кому в этой жизни легко?» Философски поинтересовалась она. «Тут я как раз закончила все этапы зелья, и оно заблагоухало особенно мерзко. Зато я смогла его сдать и выйти из аудитории в коридор», воздух, в котором показался настоящей амброзией, поскольку на дверном проеме аудитории стояли фильтры, не позволявшие пробиться запахом наружу. Я могла поставить такие на себя на занятия, но побоялась. Слишком много странностей в одной студентке гарантированно навели бы сеньора Сапасар на ненужные мысли. В коридоре я дождалась Ракель, которая вышла только с окончанием занятия, ужасно расстроенной неудачей, потому что нужное у нее не получилось. Зато и не взорвалось, как у кого-то из парней. «Знала бы, непременно помогала бы маме хотя бы с завтраком», — выдал Ракель. «Кто бы мог подумать, что кулинарные навыки столь важны в магии?» «Принцип один», — заметила я. «Что там, что там. Добавляй по рецептуре и знай, помешивай». «А магия?» «Она в рецептуру входит». «Добавляй, как написано, и все будет замечательно». Ракель засмеялась и немного успокоилась. Да и переживать времени у нас не было. Начиналось следующее занятие – лекция по бытовым заклинаниям. Была она общая для всего курса, поэтому неудивительно, что первой, кого я увидела в аудитории, оказалась Эрнандес. При моем появлении синьорита скривилась и бросила. «И имеют же наглость некоторые втираться в компанию честных девушек». «Это ты про себя?» – уточнила я. «Не переживай, не вотрешься. Честные девушки от тебя шарахаются, как от прокаженной». Ноздри у нее начали раздуваться, как у впадающей в бешенство лошади. Но ответил Эрнандос почти спокойно, с улыбочкой победительницы. «Это я про тебя. Кто-то говорил, что между тобой и принцем Раулем ничего нет». А я своими глазами вчера вечером видела, как вы целовались. Посмотрела она на меня уничижительно, но мне было что ответить. Что-то не то с твоими глазами, милочка. Если они видят то, чего нет, это повод обратиться к целителям и пожаловаться на галлюцинации. Какие галлюцинации? Медово пропела эта змеючка. «Вы стояли недалеко от сиятельного корпуса. Я очень хорошо все рассмотрела!» Говорила она громко, чтобы не дай двуедины, никто не пропустил ее вздорное обвинение. «Целовались, надо же!» И в мыслях не было. Во всяком случае, у меня. Что там в мыслях у Рауля знает только он. «Да что ты несешь?» возмутилась Ракель. «Катарина вот только утром приехала». «Как она могла вчера с кем-то тут целоваться?» «Тогда наверняка не только целовалась», — презрительно бросила ей в ответ Эрнандес. «Потому что принца я с утра видела, и он совершенно не выспавшийся». «Это ты кого сейчас хочешь оскорбить?» — поинтересовалась я. «Меня намекая, что я провела эту ночь со своим учителем? Или его?» намекая на то, что он мог использовать для своего удовлетворения спящую девушку. «Потому что как раз я, выспавшаяся, как видишь, и могу надрать тебе морду за себя и за своего учителя». Ногти на руках я принялась разглядывать со всем вниманием, словно решая, справиться ли они с ответственной задачей по расцарапыванию Эрнандес. «А почему он выглядит так, словно спал от силы пару часов?» Пошла она на попятную, на всякий случай отходя от меня на пару шагов. «К твоему сведению», — припечатала я, — «он много чем занимается как связанным с деятельностью теофрении, так и связанным с магией. И вариантов, почему он не выспался, может быть масса. Но ты выбрала самый неприличный, да еще меня туда приплела. Наверное, что в голове, то и на языке. Ни о чем другом думать не можешь, все к постели сводишь, да?» «Ты и с ним целовалась!» Заладила она, упершись и не желая уступать хотя бы в этом. Хотя покраснела, но скорее от злости, чем от стыда. Дурища, Не было Катарины тут вчера!» Возмутилась Ракель. «Она по делам семьи ездила. А ты тут со своими грязными мыслями. Держи их при себе. А еще лучше сходи к целителю. Может, тогда тебе перестанут мерещиться поцелуи, которых не было». «Или жениха заведи», — под общий смех предложил один из студентов. «Тогда о поцелуях можно будет не только мечтать».